Когда птица стучит в окно, это сулит хорошую весть. Невесомая птичка опустилась на почти слившуюся с ночью ветку сосны, растущей напротив. «Не спугнуть! Нельзя шевелиться!» Женя замерла, вытянув шею, и следила, как крошечное существо бьёт длинным хвостиком, попутно быстро склёвывая что-то, топорщит то одно крылышко, то другое. Не донесла весть. или та была не особо-то хорошей. Тогда лучше бы не прилетала. Никто ей не нужен, кроме сына. Если этот коп, подбивший ей глаз, найдёт Ромку, она сделает взамен всё, что тот потребует. Но, кажется, эти трое вообразили, будто она в них нуждается. Их ждёт разочарование. Крыша над головой — это хорошо, но... Женя была готова обойтись и тем заброшенным домом, где воняло мочой и окурками. «Плевать! Какая разница, где перекантоваться, пока не найдётся сын!» «Так что на благодарность избалованная блондиночка может не рассчитывать. Если б пустила на десять квадратных метров, поделилась единственным матрасом другое дело. А здесь место до хрена, можно хоть роту разместить!» Хотя странно, конечно, что Сашка вызвалась поселить её у себя в доме. Обычно богатых на такое не раскрутишь. Эти трое вообще странные. Женя так и не поняла, кем они друг другу приходятся. Артур им точно не отец, но и не чужой вроде. Да плевать, с ними детей не крестить, как говорил её дед, царство ему небесное. Если оно есть, конечно. Раньше верила безоговорочно. А потом посадили Антона. Так глупо влип, по пьяни. Просто стоял рядом с дружками, когда те решили ограбить ларёк, но сел как соучастник. Встретились впервые после школы, решили отметить. Теперь будет праздник, длиною в два с лишним года. Её мир стал рушиться, как в фантастическом кино. Матрица жизни исчезала столь стремительно, что Женя не успевала освоиться с переменами. Наутро реальность опять становилась иной. И всё же она упорно цеплялась за рассыпающиеся руины, пыталась восстанавливать ради своего мальчика и даже ухитрялась раскрашивать его мир самыми весёлыми красками. Крупные детальки конструктора — из которого они возводили новую жизнь, были красными, жёлтыми, зелёными. Ромка не должен был отбывать срок вместе с отцом. Достаточно того, что ей самой повсюду мерещились решётки. «Это ты и виновата!» — кричала свекровь в трубку. «Из-за тебя Антон застрял в этой сраной Сибири! Уехал бы со мной в Москву, ничего не случилось бы!» «Он сам не хотел ехать с вами. Он любит меня!» Надо было хоть раз произнести это вслух, но Женя жалела его мать. Представляла, как эта женщина, преуспевшая в бизнесе, лезет на стены в своём просторном доме гулком от одиночества и понимала, что ей куда хуже. У Женя оставался ромко. А вот когда пропал и сын, всё осыпалось в одно мгновение и окончательно — Голос воспитательницы, позвонивший ей в клуб служебного собаководства, где Женя работала, срывался от ужаса. «Я не понимаю. Простите, он играл в песочнице. Я никуда не уходила, не понимаю!» Прутья ограды садика были расположены слишком далеко друг от друга. Ромка сам показывал ей, как легко пролезть между ними и оказаться на воле. Это вспомнилось мгновенно. Но разве она не объяснила ему тогда, что так делать нельзя? Из садика можно уходить только с кем-то из семьи. Вот когда Женя увиделась лицо свекрови, позвавшей внука с той стороны, где напротив песочницы растут густые кусты. Никто и не заметил, как Елена Витальевна там спряталась. Выждала, пока воспитательница дура такая уткнётся в гаджет и окликнула Ромку. Все дети бегают по площадке, никто и внимания не обратил, как он отбежал от песочницы. «Дарца мне!» — рявкнула Женя, оборвав разговор с воспитательницей. Этот доберман был их лучшим нюхачом. Если кто и способен взять след и вести его, даже если человек сел в машину, то это дартс. Пока она мчалась к садику, усадив ищейку рядом с детским креслом, Дартс должен был просто пропитаться изнутри ромкиным запахом. И пес не подвел. Рванул от ограды именно в тех кустах, которые Женя и представляла к дороге. «Машина?» — выкрикнула Женя, как будто Добер мог ответить. «Она увезла его на машине? Куда? Ищи!» Дартс помчался по следу, А Женя, вцепившись в поводок, молилась, чтобы свекровь отвезла её мальчика сначала в гостиницу. «Тогда пёс приведёт, а тыщет Сердце оборвалось, когда они добежали до улицы, ведущей на выезд из города. И Дартс повернул к аэропорту. Остановившись, Женя позволила ему отдышаться, пока звонила коллеге, жившему в этом районе. «Забери дарца я привяжу его возле стадиона». «Не могу ждать, только бегом!» И обняла крепкую чёрную шею. «Спасибо, друг. Ты сделал всё, что мог. Прости, что бросаю тебя. За тобой придут, клянусь!» Доберман смотрел ей вслед, Женя это чувствовала, но ни разу не гавкнул, будто и вправду всё понял. Самолёт на Москву улетел за 15 минут до того, как Женя ворвалась в здание аэропорта. Она тут же купила билет на следующий рейс, благо паспорт всегда носила в рюкзачке, на всякий случай. Как будто готовилась к чему-то подобному. Пока летела, мысли колотились, разрывая мозг. «Как Ромку могли пропустить без свидетельства о рождении, без моего разрешения?» Она всё купила, дала на лапу, такие, как она не остановится ни перед чем. Было так тошно, что хотела отказаться от самолётного обеда, но сообразила, что силы понадобятся, а тратить время на еду в Москве будет некогда. Запихала в себя курицу, булку, что-то ещё. И всё это время пыталась придумать, как отыскать свекровь в столице. Никогда ведь не интересовалась, как называется её компания и что она производит. Свой бизнес это могло значить что угодно, как и дом за городом. Мог располагаться в любом уголке Подмосковья. Разве найдёшь? И Антону не позвонишь. Мобильники на зоне под запретом. Хотя их как-то ухитряются проносить, и иногда он звонит сам, но это непредсказуемо. Может, ему сегодня удастся выйти на связь, а может, через неделю. Едва дождавшись посадки, Женя подключилась к интернету и попыталась найти фирму свекрови по имени владелицы. Высветился... Длинный список бизнес-леди с именем Кузнецова Елена Геннадьевна. Уже не подкосились ноги, и она опустилась в пластиковое кресло в Шереметьеве. Поиск предстоял долгий. Когда очнулась, рюкзачка с документами и кошельком на соседнем сиденье уже не было. Как она не взвыла от ярости! Всё одно к одному! Господь решил добить её? Или его... «И вправду нет там, наверху, а только кишащая злобой людская масса реально!» «Я не сдамся», — пробормотала она. «Чёрта с два!» В чехле телефона лежала пластиковая карта, так что не всё ещё было потеряно. Даже если придётся объезжать эти поганые предприятия среднего бизнеса одно за другим. Сколько бы ни понадобилось времени, Женя точно знала, что отыщет своего ребёнка. Доехав на авиаэкспрессе до Белорусского вокзала, она спустилась в метро, купила карту «тройка» и закинула на неё сразу побольше, потому что передвигаться предстояло много. «Ничего», — она стиснула зубы, — «я справлюсь». Она верила в это до той минуты, пока её не толкнули в метро, и телефон вместе с банковской картой не выскочил из её руки прямиком под колёса подходящего поезда. Её так и пригвоздило ужасом, но ещё оставалась крошечная надежда. Вдруг он упал между рельсами и уцелел. Когда поезд отошёл, Женя увидела вместо своего телефона нечто расплющенное, изувеченное, мёртвое. Толпа подхватила её и занесла в следующий поезд, вжала в стеклянную дверь напротив. Вокруг были люди, А Женя чувствовала себя так, точно оказалась в безвоздушном пространстве. И в какой-то момент поняла, что умирает. Её организм, сам исторг иступлённый вопль, Женя даже не услышала его. Зато окружавшие её пассажиры шарахнулись, лица их исказились страхом. Чья-то сильная рука вытолкнула её в открывшиеся двери. «Наркоша чёртова!» Не понимая, где находится, Женя побрела по перону Эскалатор, переход, вагон. Как оказалось на улице и что это был за район, она понятия не имела. Куда-то поворачивала, переходила дороги, пока не оказалась в мёртвом доме с выбитыми стёклами, похожим на неё саму. И там судьба окончательно свалила её с ног кулаком красивого мужчины, в глазах которого читалось омерзение. Кто-то целовал мою руку от кисти до плеча. Но его лица мне не удалось разглядеть во сне. Я только чувствовала касание губ, жадных и мягких. Вряд ли мне снился скоробей, я давно о нем не вспоминала. А после него мое сердце ни разу не сбилось с ритма. Артур уговаривала меня всерьез присмотреться к Никите. И я даже подумывала об этом, но быстро поняла, что в отношениях с ним всегда будет привкус инцеста. Он действительно классный парень, и я дорожу им. Но когда Ивашин случайно прикасается ко мне, ощущение такое никакое, как будто он даже не брат мне, а сестра. И в то же время я за него и в огонь, и в воду, потому что настоящих друзей у меня в жизни было не так уж много. Да чего уж там, Никита лучший. Только снился мне явно не он, ведь моя кожа горела от поцелуев. Поэтому я даже испугалась, когда, открыв глаза, увидела рядом Женю. Не она же это проделывала. Хотя Артур в чём-то прав, что я знаю о ней. Но мои руки были укрыты, так что она меня точно не трогала. Это был только сон. На самом деле никого не тянет поцеловать меня. Кроме Никиты, конечно. Но это всё равно, что никто. «Ты что здесь делаешь?» Это прозвучало испуганно, но Женя даже не улыбнулась. Она смотрела на меня так же серьёзно, как вчера. Перед сном Артур дал ей какую-то мазь, и опухоль на глазу стала заметно меньше. «Если замазать синяк, то её вполне можно выпустить в люди». «Мне неудобно самой зайти к Артуру», — сказала она. «Разбуди его, пожалуйста». В комнате уже было светло, потому что прозрачное вуаль на окне легко пропускало рассветные лучи. «А сколько времени?» «Уже шесть». «Шесть?» — я подумала, что ослышалась. «Шесть утра?» Даже Артур никогда не вставал раньше семи. «Мне нужно найти сына». Её голос не дрогнул, но каким-то образом я ощутила, до чего ей больно. И сразу выбралась из-под лёгкого одеяла, которым укрывалась только летом. Она тут же встала и отошла к окну, хотя меня не смущало её присутствие. Но проявленная тактичность пришлась мне по душе. И родилась сумбурная мысль о том, что Женя — настоящая. Если бы она сейчас рыдала, размазывая слёзы и некрасиво кривя рот, я поверила бы меньше. «Сейчас поднимем его», — пробормотала я, завязывая поясок халата. «Только кофе глотну, а то даже дверь его не найду. Не бойся растворимого, долго варить. Я тоже выпью, если можно». Она уже обернулась, и я мотнула головой «Пошли!». Ещё ни разу я не просыпалась раньше всех, и то, что сейчас в доме спали двое мужчин, придавало ему таинственности. Не обязательно было передвигаться на цыпочках, ведь я всё равно собиралась разбудить Артура, а значит и Никиту, куда он без него. Только мне вдруг захотелось хоть немного побыть с Женей вдвоём, посидеть за чашкой кофе, поболтать... Но я успела сообразить, что ей-то в тягость будет такое общение, ведь всё в ней стонало от нетерпения вернуть своего ребёнка. Мне стало так стыдно, уши залило жаром. Заметила ли Женя? Она уже подцепила ложкой кофе из банки, а я подставила ей чашку с горячей водой из электрического термоса. Всё для того, чтобы ускорить процесс, глотнуть и помчаться. Только куда? Артур всегда знал ответ на этот вопрос, а мне оставалось или следовать за ним, или пытаться занять себя чем-то, если я была ему не нужна. Представлял ли он, каково это — брести по колено в болотной жижи, заполнившей мою жизнь? Она ничего собой не представляет. Тягостное ожидание, монотонное перелистывание календаря, в котором даже нет пометок. Ничего не происходит. Иногда пишу что-то. Зачем? Стоит ли написанное потраченного времени? Кому это может быть интересно, кроме двух мужчин, которые просто слишком добры ко мне? Пока я смотрела на тёмный кружок в чашке, поймавший оцвет солнца, Женя выпила кофе залпом и встала, глядя на меня в упор. «Да-да», — я торопливо отхлебнула, — «сейчас». Знала бы она, какая ерунда кажется мне концом света. Чего стоят мои страдания против потери ребёнка? Женя бросилась в другое крыло дома за мной следом, всё молчком, никаких вопросов. Когда я постучала в дверь, за которой спал Артур, она прижалась спиной к стенке, точно наёмный убийца, поджидающий жертву. Её лицо было сосредоточенным и решительным, можно было не сомневаться, «Если б сейчас за окном появился вертолёт, на котором увозили её малыша, Женя разбежалась бы как следует и...» «Артур!» — позвала я, слегка приоткрыв дверь. «Можно?» «А?» — донёсся хриплый голос «Что случилось?» «Ничего, но Женя просит тебя помочь ей найти ребёнка. Ты же не забыл?» Через мгновение дверь распахнулась. «Когда он успел одеться?» Не спал же в джинсах и футболке. Да и вчера на нём была чёрная, а сейчас — защитного цвета. «Кофе!» — бросил он мне и повернулся к Жене. «Рассказывай». Хоть он впервые обратился ко мне в приказном тоне, я даже не решилась возмутиться, сама же торопила его. Метнулась к кухне, слыша их шаги позади, и слишком спокойный почти мёртвый голос Жени. «Мою свекровь можно разыскать через вашу базу. Насколько я понимаю, знаю, что вы думаете». «Не знаете», — отрезал Артур. «И не пытайтесь угадать. Запишите мне все её данные. Что вспомните, это сократит время поиска. Если у неё есть недвижимость в других городах, тоже напишите. Мы свяжемся с местной полицией. Разбуди Ивашина». Последнее было адресовано уже мне. Всучив ему кружку с растворимым кофе, который Артур, в отличие от меня, презирал, и, схватив вторую, я бросилась назад, ругая себя за то, что сразу не додумалась постучать к Никите. Добудиться его было сложнее. На стук он не откликнулся, и пришлось заглянуть в темноту. Он категорически не мог спать, если она не была кромешной, и повесил у себя плотную римскую штору, даже очертания кровати угадывались с трудом. Открыв дверь пошире, я направилась к ней, молясь, чтобы не споткнуться о брошенную кроссовку или не запутаться в чем похуже. Но аромат кофе опередил меня. Из темноты донеслось сопение, видимо, Никита задергал носом, потом раздался стон мученика. — Кто здесь? — Богиня утренней зари, — отозвалась я. — Пришла вернуть тебя к жизни. Сядь и выпей. Логов уже на пороге, у тебя три минуты. Фамилия начальника сработала еще лучше кофеина. Он тут же сел и уже хотел отбросить одеяло, но я успела взмолиться. «Ради бога! Только не при мне!» И выскочила из его спальни. На самом деле, не так уж меня испугал бы вид его голого тела. Не думаю, что Никита настолько уродлив, чтобы я ужаснулась. Мне просто не терпелось услышать Женин рассказ, половину которого я и так уже пропустила. Прямо сейчас подробности ее жизни сыпались, как спички из перевернутого коробка в реку, чтобы их унесло безвозвратно. Я не услышала, не узнала, а она не станет собирать их ради меня. Не знаю, зачем мне понадобились эти детали. Женя не останется с нами, не войдет в нашу странную семью, так что и не нужно запускать руки в ее душу по локоть. Может, за время работы с логовом Я просто привыкла всем мелочам придавать то значение, какого они не заслуживали. Но поди разберись, какие незначительные, казалось бы, факты имеют значение, а какие смело можно отбросить, ещё не начав рассматривать под лупой. Когда я ворвалась в кухню, Артур уже стоя дожёвывал круассан, который теперь приходилось покупать с вечера. Раньше он заезжал ко мне на завтрак с тёпленькой сдобой и её запах стал для меня ароматом утра. Это было нашим ритуалом, по которому, как ни странно, я начала скучать, когда мы поселились вместе. Пыталась реанимировать круассаны в микроволновке, но это было уже не то. «Фотография мальчика есть?» промычал Артур, когда в кухню за мной следом влетел Никита и даже не пожелал никому доброго утра, чтобы не перебить шефа. Много было. В телефоне. «Ну да. Ладно, пробьём». В Женином голосе послышалось недоверие. «У вас и дети в базе есть. В Греции всё есть». Очевидно, это была какая-то старая шутка. Мы с Женей только переглянулись, а Логов пробормотал. Опять чувствую себя ископаемым. Игнорируя последние реплики, Никита уже торопливо макал круассан в смородиновое варенье, как будто это был блин. но не мне было его учить. Я сама обожала есть их в прикуску со сгущёнкой прямо из банки. В такие минуты Артур едва сдерживался, чтобы не блевануть, но думал, будто я не догадываюсь об этом. Правда, иногда у меня случался приступ воспитанности, и я аккуратненько намазывала круассан маслом, вызывая у этих двоих любование и замечая это. В такие минуты они смотрели на меня, как на карапуза, научившегося самостоятельно держать ложку, и взгляды у них становились до смешного масляные. Но сейчас глаза Артура были рабочими, цепкими. «Другие подозреваемые есть?» Женя покачала головой. «Мой муж отбывает срок». «Только меня это поразило!» Никита даже не подавился... и продолжал заглатывать круассан, натягиваясь на него, как удав на кролика. И тон Артура нисколько не изменился. «Вы не разведены?» «Нет», — она чуть помедлила. «Не бросать же в беде. Да и вообще, Антон хороший парень». «Какая статья у хорошего парня?» «161-я», — я уточнила. «Это что?» «Грабёж», — произнёс Никита с набитым ртом. «А...» «Ну, это ещё ничего». Заставив меня вздрогнуть, Артур громко рассмеялся. «Почему-то в школе мы все знали только одну статью, 117-ю». «Изнасилование», — пояснил Ивашин. «Девчонки вечно угрожали нам. Пойдёшь по 117-й». «Хотя тогда мир ещё не обезумел до того, чтобы считать приглашение на танец сексуальным домогательством». Никита воскликнул. «Ага». «У них там...» И он мотнул головой в сторону предполагаемого запада, хотя солнце садилось много правее. «Вообще уже только девушки имеют право приглашать». «Охренели совсем», — пробормотал Логов. «Скоро они все превратятся в гермафродитов. Ты доел, наконец? Поехали нам еще с банком разбираться». И не удержался. «Хороших парней ловить будем». Но Женя неожиданно улыбнулась. Я понимаю, мы с вами по-разному смотрим на эти вещи. Артур прищурился. А ты прям такая жена зэка до да мозга костей? В какой момент Логов начал говорить ей «ты», я как-то упустила. Сцепившись взглядами, они молчали, пока Никита наспех споласкивал чашки. Между этими двоими шел молчаливый спор. Или они прощупывали друг друга, впившись прямо в мозг. У обоих были такие лица, точно дело сейчас закончится новым синяком, только ещё неизвестно, кому он достанется. В том, что Женя вполне способна дать ему отпор, я нисколько не сомневалась. Вчера она потерпела поражение только потому, что была слишком измотана. Но сейчас перед нами стоял собранный солдат, готовый сражаться, по крайней мере, за своего ребёнка, и Артур не мог не уловить этого». «Поехали!» — бросил он. И первым отвёл взгляд, сделав вид, будто ищет ключи от машины.